Геморой приводит к злокачественным опухолям. Было бы точнее назвать этот раздел «Геморрой, злокачественные опухоли и канцерофобия». Самая сомнительная теория, попав на благодатную почву, всеобщего страха приобретает свойства самостоятельного существования и автономного развития в массовом сознании. Никакие самые разумные объяснения не могут до конца опровергнуть домыслы на эту действительно волнующую всех тему. Даже у людей с медицинским образованием в глубине сознания копошатся какие-то подозрения о связи геморроя и рака. Что-то похожее происходит в отношении гипотез о НЛО, снежном человеке и о динозавре, живущем в шотландском озере Лох-Несс. В 1899 году немецкий исследователь Рихард Рейнбах выступил с теорией, что геморрой является опухолевым процессом, при котором происходит разрастание сосудов. За сто с лишним лет подтверждения этой теории мифа, как называет его британский проктолог Кесли, не получено. Опухолевый рост и развитие геморроя – это совершенно разные процессы, причем никак не связанные друг с другом. При злокачественных опухолях происходит неуправляемое деление клеток, изменивших свое строение, образно говоря, сошедших с ума. В результате возникают уродливые разрастания ткани в виде узлов неправильной формы. При геморрое происходит нарушение кровообращения. Крови в геморроидальные сплетения притекает больше, чем оттекает, поэтому сплетения увеличиваются в объеме, но не разрастаются. Тем не менее, большинство пациентов идут на прием к проктологу, испытывая страх. Причем не перед ректоскопией, а перед тем, что может обнаружить врач. Дорогие мои, злокачественные опухоли прямой кишки встречаются в сто раз реже, чем геморрой. Зато канцерофобия, страх заболеть раком, у посетителей проктологов носит почти повальный характер. А если учесть, что к проктологу собираются не один день, представьте себе, во что превращаются бессонные ночи миллионов людей. Не мучьте себя, сходите к специалисту. В 99% случаев ваши кошмары исчезнут, и вы обрадуетесь геморрою, как старому доброму другу.